Вскоре Эрик и Карась поднялись по лестнице и ввалились в кабинет Рудберга. Их глаза забегали по столу и остановились на бочонке с порошком. «Алло, Рикардо! Привет, это Бен!» — послышалось из смежного помещения, называвшегося теперь приёмной. «Ну, чего вы там встали? Садитесь, рассказывайте, чего узнали и почему не звонили. Я вас целый час вызванивал и никакого результата. Что за дела?» «У меня в телефоне крона потекла, вот», — сказал Карась, предъявляя сожжённый электролитом аппарат. «Я теперь этот магазин заставлю каждый месяц новый выдавать, уроды мля!» «А ты, Эрик, что придумал, чтобы отмазаться от работы?» «Да ничего, я не отмазываюсь, Чик. Я свою трубу, короче, потерял сегодня, напрочь». «Расскажи, как ты её потерял?» тотчас смешался Карась, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Да ничего особенного, в деревенский сортир она упала и типа утонула». «А где ты нашёл деревенский сортир?» «Мы с Карасём по четвёртому шоссе мотались, ребят расставляли. Там и был сортир, на обочине возрешено монтажа». Видно было, что Эрику неприятен этот разговор, в то время как Карась веселился вовсю. «Что по делу?» — спросил Рутберг, размышляя, что лучше — подняться и дать Карасю в морду или швырнуть в него пепельницей. «А по делу, подсак с синим не выходит на связь, и на месте, куда их ставили, никого нету. Ни машины, ни следов, ни гильз, ничего». «Да, Чик, мы даже обочины просмотрели», — посерьезнил Карась. «По километру в каждую сторону пусто!» рудберг кивнул, задумчиво сунул окурок в пивную банку и послушал, как тот зашипел. «Где вы их оставляли?» «А вот где поля начинаются, там они на дороге дублёрии стояли, чтобы, как ты говорил, обложить этого старикана. Какие могут быть варианты, кроме того, что их грохнули?» «Забухали!» Пожав плечами, предположил карась и посмотрел на Эрика. Тот повторил жест напарника и сказал. «Забухали или вмазались? Синий на халяву очень вмазаться любят никогда не отказывается!» Рудберг помолчал, прислушиваясь к невнятному бормотанию Бенеттона. Похоже, он насыпал ему слишком длинную дорожку. «Значит так. Сейчас летите в город, берёте телефоны, отзваниваетесь мне и мухой на ферму этого старикана. Если нужно, возьмите с улицы ещё десяток человек и пару машин из тупика. Они там все заправлены я проверял. Сегодня же я должен знать, прибыл Юргенсен на ферму или нет. Без этой информации не возвращайтесь. Если всё поняли, валите. Ваши рожи начинают меня раздражать». подчинённые поднялись и торопливо вышли, а Рутберг раздражённо закурил следующую сигарету и прислушался к тому, что говорит Бенетон. «Я буду убивать тебя медленно, врубаешься, чувак, чтобы ты понял, как ты был неправ, воруя деньги у Чика. Чик, он добрый, он где-то даже отзывчивый, но Бен другой. Бен совсем другой». рудберг сокрушённо покачал головой, затем взял бочонок с порошком и убрал в ящик. Посидел несколько секунд о чём-то раздумывая, вытащил бочонок, насыпал небольшую дорожку и, втянув её носом, убрал бочонок в стол. «Так, теперь всё становится на свои места», сказал он и снова затянулся сигаретой. Потом отмахнулся от какой-то мошки, но снова обратив на неё внимание, вдруг закричал. «Бен, а откуда у нас ореховая мошка? Почему по кабинету снова летают ореховые мошки? Мы же с этой дрянью завязали!» «Никуда не уходи, дружок, я сейчас вернусь», проговорил Бенетон и вышел к Рутбергу. «Бен, я думал, мне показалось, но эти мошки реально летают, они тут повсюду!» И Рутберг обвёл сигаретой пространство вокруг себя. «Ты хочешь, чтобы я их перестрелял, что ли?» «Нет, я хочу знать, мы прекратили смешивать дрянь в подвале или нет? Ты говорил, что прекратили, а значит, ореха там нет. Нет ореха, не должно быть и этих долбанных мошек, Бен!» «Они не кусаются, Чик!» «Да мне по барабану, кусаются они или в покер играют! Мы смешиваем дрянь в подвале или нет, Бен?» «Слушай, Чик, ты чего разорался? Ты нюхнул что ли? Ты не выдержал и вмазался?» Тоже начал заводиться Бен, размахивая руками так, что рядом с ним поднимался ветер. «Да, я немного вмазался, потому что с вами, придурками, невозможно вести дела. Одни роняют телефоны в деревенский сортир, другие вообще исчезают. А я задаю один простой вопрос. Бен, в нашем подвале, на обоих его этажах, по-прежнему смешивают эту дурь, которую мы смешивали предыдущие семь лет?» я «Я не понял, Чик. Ты хочешь получить отчёт за каждый год, что ли?» — с недоумением спросил Бенетон. рудберг задумался. С одной стороны, доза порошка помогла ему видеть перспективу, понять, что почём и что делать дальше. Но сейчас он потерял нить разговора. «Бен, я тебе сказал, что мы больше не смешиваем и не фасуем эту дрянь. Говорил?» «Да, чувак, что-то такое ты мне определённо говорил», согласился Бенетон и сел в кресло, потому что его стало подташнивать. «Ну что теперь, в нашем подвале пусто?» откуда пустота Там работает 43 человека, как всегда». «Выгони этих баб, а потом выброси в море мешки с дерьмом. Я больше не хочу в своём кабинете видеть каких-то ореховых мошек. Я состоятельный человек, я могу хотеть этого». «Ты в корне не прав, чувак. Эта смесь приносит нам в месяц по 15 тысяч ливров». А игровые точки — 180 тысяч ливров в месяц. И геморроя с ними куда меньше. Не нужно бегать по городу, развозить дурь распространителем, откупаться от каждого проходящего мимо копа. Ничего этого не нужно. Люди сами приходят в казино и дают тебе живое бабло в руки. Ты в корне не прав, чувак. Все эти люди, они с нами, понимаешь? Они такие же, как мы, ты и я, понимаешь? Мы все на этой планете. Чувак, мы же все здесь заодно, понимаешь? Рутберг внимательно посмотрел на перекошенное судорогами лицо бенетона «Ты ещё вмазался?» «Я принял таблетку от зубной боли», — признался тот, сразу теряя интерес к обсуждаемой теме. «Сколько таблеток?» «Там оставалось немного, и я не успел их сосчитать». «Значит, ты хочешь оставить бизнес со смесью у нас?» «Да, чувак, это было бы правильно, ведь на всей планете...» «Стоп!» — воскликнул Рутберг, поднимая руку и прерывая словесный поток бенетона Тот как будто сдулся. Он держался, пока говорил. — Значит так, Бен, если тебе так нужны эти старушки, и ты привык к ним за эти семь лет, перетаскивай бизнес к Сомерсету в мастерскую, а то моему ни за что долю платим. Понял меня? — Понял меня, — кивнул Бенетон и поднялся. — Понял тебя, то есть. — Иди, продолжай свои воспитательные беседы. Едва Бенетон вышел в приёмную, снизу от бронированной двери подал голос часовой. — Босс, Рашпиль пришёл. Пускать? «Впускай!» — ответил Рудберг, нажимая на кнопку приёма и попав пальцем на рыбьи кишки рашпеля впускай, и это...» «Что, босс? Позови там снизу какую-нибудь бабу, чтобы мусор убрала». «Помоложе?» «Я же сказал, мусор убрать нужно! Живём здесь как свиньи!» «Понял, босс!» — ответил часовой. Послышались в шаге Рашпиля, получившего свою кличку за ободранное в драке лицо. Рашпиль стал специалистом по части минирования и подрыва фугасов. Мог при необходимости сработать за снайпера, но мины ему нравились больше. «Ты можешь побежать в полицию, и тебя выслушают. Но я подкуплю копов и приду к тебе домой. Представляешь, чувак, какая будет встреча!» — объяснял кому-то Бенетон. Появившийся на дороге Рашпиль вопросительно посмотрел на рудберга «Не обращай внимания!» — сказал тот. «Проходи и садись!» Рашпиль сел, почесал постриженный затылок и сказал. А ничего тут у вас, ладненько. Да уж, постарались. Ты здесь первый раз? Да, по району, конечно, хаживал, но тут впервые. Короче, дело в следующем. Тут прибыли деловые, их много, и они хотят нас прибрать. Всех до одного. Кто такие? Заинтересовался Рашпиль. Из столицы. Я хочу, чтобы они, если они сюда попёрли, а они, я думаю, обязательно попрут, пусть наступают по улочкам, по всем этим кочкам и закоулкам. Тогда ты их всех положишь, улыбнулся Рашпиль. На это и надеюсь. Но они могут пойти от моря, через овраги. На этот случай нужно закопать там несколько железок, чтобы, если они там появятся, нажать кнопку и привет. Я понял. После небольшой паузы произнёс Рашпиль, продолжая осматриваться. Железки есть или мне принести? Принеси свои, я оплачу. Хорошо. Тогда я сразу пойду на овраги. Конечно, иди. Вам когда нужно, чтобы всё работало? Вообще-то, вчера. Ну, как обычно. Ладно, пойду. «А лопата тебе нужна или лом?» «У меня всё с собой, я на пикапе приехал». Расставшись с рашпелем Рутберг вышел в туалет, чтобы слить утреннее пиво, а когда вернулся, увидел в дверях женщину лет сорока, в белом халате, бахилах и белой медицинской шапочке. Поначалу Рутберг подумал, что кто-то вызвал врачей. Может, Бенетону плохо? Но, увидев за спиной у женщины часового, вспомнил, что сам вызывал уборщицу. «Давай, дорогуша, собери всё это дерьмо и унеси, а то живём тут как свиньи». Женщина взяла из угла мусорный пакет, уже наполовину полный, и стала набивать в него рыбьи головы, пивные банки и смятую упаковку. Тем временем Бенетон продолжал говорить по телефону, пугая не только уборщицу, но даже широкоплечего охранника. «Я буду рвать тебя зубами, землячок. Зубами острыми, как... как что-то очень острое, понял? А всё почему? Потому что воруешь и прячешь в штаны наличные. Обещай мне вытащить наличные из штанов и положить обратно в кассу». Обещай мне, иначе я прямо сейчас выезжаю к тебе».